«Это ты-то?» — сказал Стивен. «Ты рот побоишься открыть?» «Побоюсь?» «Да, побоишься!» «Не зазнавайся!» — крикнул куран ударяя Стивена тростью по ноге. Это было сигналом к нападению. Нэш держал его сзади за обе руки, а Боланг схватил длинную сухую капустную кочерышку торчавшую в канаве. Как ни вырывался, не отбрыкивался Стивен, Стараясь избежать ударов, тростей и одереневшие кочерыжки, его мигом притиснули к изгороди из колючей проволоки. «Признайся, что твой Байрон никуда не годится!» «Нет! Признайся! Нет! Признайся! Нет! Нет!» Наконец, после отчаянной борьбы, ему каким-то чудом удалось вырваться. Хохоча и издеваясь, его мучители направились к Джонсис Роуд, а он, почти ничего не видя от слез, брел, спотыкаясь в бешенстве, сжимая кулаки и всхлипывая. «И сейчас, когда...» Под одобрительные смешки своих слушателей он произносил слова покаянной молитвы, а в памяти отчетливо живо всплыл этот жестокий эпизод, он с удивлением спрашивал себя, почему теперь он не чувствует вражды к своим мучителям. Примечание к странице 308. «Тайсон ехал в Иерусалим. Непристойная баллада неизвестного автора. Конец примечания». Он ничего не забыл, ни их трусости, ни их жестокости, но воспоминания не вызывало в нем гнева. Вот почему всякие описания истукленной любви и ненависти, которые он встречал в книгах, казались ему неестественными. Даже и в тот вечер, когда он, спотыкаясь, брел домой по Джонсис Роуд, он чувствовал, словно какая-то сила снимает с него этот внезапно обуявший его гнев с такой же легкостью, как снимает с плода мягкую спелую кожу.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 «Иди скорее одеваться к выходу, скорей «Он пойдет», — сказал Курен, надменно растягивая слова, «когда сочтет нужным». Мальчик повернулся к Курену и повторил. «Но ведь Дойл сердится. Передай от меня Дойлу наилучшие пожелания, и что я плевать на него хотел», — ответил Курен. «Ну, а мне придется идти», — сказал Стивен, для которого не существовало таких вопросов чести. «Я бы не пошел», — сказал Курен. «Черт-то с два. Ни за что не пошел бы». «Разве так обращаются к старшим ученикам? Подумаешь, из себя выходит. Достаточно с него, что ты выступаешь в его дурацкой пьесе». это свойственная многим его товарищам заносчивость, которую Стивен с недавнего времени стал замечать в своем сопернике, немало не влияло на его привычку к спокойному повиновению. Он не доверял такому бунтарству и сомневался в искренности такой дружбы, видя в ней грустные предзнаменования зрелости».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 Мальчики, которых уже загримировали, прохаживались тут же или растерянно топтались на одном месте, осторожно ощупывая свои раскрашенные лица кончиками пальцев. Молодой иезуит, гостивший в колледже, стоял посреди ризницы, засунув руки в глубокие боковые карманы и плавно раскачивался на одном месте, то приподнимаясь на носки, то опускаясь на каблуки. Его маленькая голова шелковистыми завитками рыжих волос и гладко выбритое лицо — как нельзя лучше гармонировали с идеальной чистотой сутаны и с начищенными до блеска ботинками. Наблюдая за этой раскачивающейся фигурой и стараясь разгадать значение насмешливой улыбки священника, Стивен вспомнил, как отец перед отправкой его в клон Гоус говорил, что и иезуита всегда можно узнать по умению одеваться и тут же подумал, что в характере отца есть что-то общее с этим улыбающимся, хорошо одетым священником, и вдруг ощутил осквернение священнического сана и самой ризницы, в тишину которой сейчас врывались громкая болтовня и шутки, а воздух был отравлен запахом грима и газовых рожков. Пока пожилой человек в синем халате наводил ему морщины на лбу и накладывал синие-черные тени вокруг рта, Он рассеянно слушал голос пухлого молодого иезуита, убеждавшего его говорить громко и отчетливо. Он услышал, как оркестр заиграл Лилию Келарни и подумал, что вот сейчас, через несколько секунд, поднимется занавес. Он не испытывал страха перед сценой, но роль, в которой он должен был выступать, казалась ему унизительной. Кровь прилила к его накрашенным щекам, когда он вспомнил некоторые свои реплики. Он представил себе, как она смотрит на него из зала серьезными манящими глазами, и в миг все его сомнения исчезли, уступив место спокойной уверенности. Примечание к странице 310. -й. Борьбы за национальное возрождение. Речь идет о Гельской лиге, организованной в 1893 году, объединившей многих ирландских писателей и ученых, поставивших целью возродить ирландскую культуру и язык и противопоставить их английской культуре. Лилия Келарни. Увертюра к одноименной опере Юлия Бенедикта. «Годы жизни с 1804 по 1885». Конец примечания. Страница 311. Его как будто наделили другой природой, он вдруг поддался заразительному детскому веселью, и оно растопило, вытеснило его угрюмую недоверчивость. На один редкостный миг он словно весь преобразился, охваченный истинно мальчишеской радостью. Стоя за кулисами вместе с другими участниками спектакля, он вместе с ними смеялся от души, когда два здоровых священника рывками потащили вверх, в дергающийся и перекосившийся занавес. Спустя несколько секунд он очутился на сцене среди ярких огней и тусклых декораций перед бесчетными лицами, смотревшими на него из пустоты пространства. Он с удивлением обнаружил, что пьеса, которая на репетициях казалась ему бессвязной и безжизненной, внезапно обрела какую-то собственную жизнь. Она словно разворачивалась сама, а он и его партнеры только помогали ей своими репликами. Когда представление окончилось и занавес опустился, он услышал, как пустота загрохотала аплодисментами. И сквозь щель сбоку увидел, как сплошная, состоящая из бесчетных лиц масса, перед которой он только что выступал, сейчас разорвалась и распалась, на маленькие оживленные группы. Он быстро сбежал со сцены, переоделся и вышел через предел церкви в сад.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 и протиснулся сквозь толпу вестибюля мимо двух иезуитов, которые наблюдали за разъездом, раскланиваясь и обмениваясь рукопожатиями с гостями. Волнуясь, он проталкивался вперед, делая вид, что страшно торопится, едва замечая улыбки, усмешки и удивленные взгляды, которыми люди встречали, и провожали его на пудренную голову. У входа он увидел свою семью, поджидавшую его у фонаря,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 Гордость, надежда и желание, словно растоптанные травы, источали свой ядовитый дурман его сердце и затемняли рассудок. Он пчался вниз по склону в чаду этого внезапно хлынувшего на него дурмана уевзвленной гордости, растоптанной надежды и обманутого желания. Этот дурман поднимался ввысь перед его горящим взором густыми ядовитыми клубами и постепенно исчезал в вышине, пока воздух, наконец, не сделался снова ясным и холодным. Страница 312. Туман все еще застилал ему глаза, но они уже больше не горели. Какая-то сила, сродни той, которая часто приказывала ему позабыть гнев и недовольство, заставила его остановиться. Не двигаясь, он стоял и смотрел на темное крыльцо морга и на темный, мощенный булыжником переулок. Он прочел его название «Лоттс» на стене дома и медленно вдохнул тяжелый терпкий запах конская моча и гнилая солома подумал он этим полезно дышать успокоит мое сердце вот теперь оно совсем спокойно пойду обратно стивен опять сидел с отцом в поезде на вокзале Кингсбридж. они ехали вечерним поездом в корк когда паровоз запыхтел разводя поры и поезд отошел от платформы стивен вспомнил свое детское изумление во время поездки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 когда прохладный утренний ветер задул щерей двери ему в ноги и окончилось лихорадочным бормотанием каких-то нелепых слов, которые он невольно подгонял под мерный ритм поезда. Безмолвно, каждые четыре секунды, телеграфные столбы, как тактовые черты, четко отмечали ритм. Эта бешеная мелодия притупила его страх, и, прислонившись к оконному переплету, он опять закрыл глаза. Страница 313-я. Было еще очень рано, когда поезд с грохотом подкатил к корку, и в номере гостиницы «Виктория» Стивен снова лег спать. Яркий теплый солнечный свет струился в окно, и Стивен слышал, как шумит улица. Отец стоял перед умывальником и тщательно разглядывал в зеркале свои волосы, лицо и усы, вытягивал шею над кувшином с водой, поворачивал голову, чтобы получше себя увидеть. А сам в это время тихонько напевал, забавно растягивая слова По юности и глупости жениться можно в миг Поэтому, красавица, бегу, бегу. Ведь от жены не лечит, а жены нас калечат. Нет, лучше я сбегу в Америку. Мила моя красотка, живая весела, как старая добрая виски, свежа, крепка. Но время убегает, и красота линяет, и свежесть выдыхается, как горная роса. Ощущение теплого солнечного города за окном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 теперешнего хозяина, а мистер Дедалус, его отца или даже деда. «Надеюсь, хоть Королевский колледж стоит на месте», — заметил мистер Дедалус. «Хочу показать его своему сынишке». На улице Мардайк деревья были в цвету, они вошли в ворота колледжа, и словоохотливый сторож повел их через дворик в здание. Но через каждые десять-пятнадцать шагов,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 с обязательным зачином. «Приедите все достойные ирландцы послушать мою песню». Конец примечания. Страница 314. Во время этих остановок Стивен рассеянно топтался на месте позади собеседников, беспокойно ожидая, когда можно будет не спеша двинуться вперед. Но к тому моменту, когда они пересекли дворик, его беспокойство почти перешло в бешенство. Он удивлялся. Как это отец, которого он считал человеком проницательным и недоверчивым, мог обмануться льстивой угодливостью сторожа, а забавный южный говор, раздвигавший его целое утро, теперь раздражал? Они вошли в анатомический театр, где мистер Дедалус с помощью сторожа начал разыскивать парту со своими инициалами.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 На нем была широкая серая блуза и темно-коричневые ботинки. Стивена окликнули. Он быстро сбежал вниз по ступенькам аудитории, словно спасаясь от этого видения, и стал разглядывать инициалы отца, чтобы спрятать свое пылающее лицо. Но слова и картина, вызванные им, продолжали мелькать у него перед глазами, когда он шел обратно по дворику к воротам колледжа.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 Гарри Пирт, малыш Джек Маунтон и Боб Дайс, и еще француз Морис Мориарти, и Том О. Грейди, и Мик Лейси, о котором я тебе говорил нынче утром, и джон Корбетт, и добрая душа-бедняжка Джонни Киверс. Примечание к странице 314. Фуэтус, латинское, плод зародыш. Конец примечания, страница 315-я. Листья деревьев на улице Мардайк шелестели и перешептывались в солнечном свете. Мимо прошла команда игроков в крикет, стройные молодые люди в спортивных брюках и куртках, и один из них нес длинный зеленый мешок с крикетными воротами. В тихом переулке уличные музыканты-немцы, пять человек в выцветших солдатских мундирах, играли на помятых инструментах, обступившим их уличным мальчишкам и досужим рассыльным. Горничная, в белом чипце и фартуке, поливала цветы в ящике на подоконнике, который сверкал на солнце, как пласт известняка. Из другого, открытого настежь окна, доносились звуки рояля, поднимавшиеся все выше и выше, гамма за гаммы, до дисконтов. Стивен шел рядом с отцом, слушая рассказы, которые он уже слышал и раньше, все те же имена исчезнувших и умерших собутыльников, друзей отцовской юности. От легкой тошноты у него щемилось сердце. Он думал о своем двусмысленном положении в Бельведере, ученик-стипендиат, первый ученик в классе, боящийся собственного авторитета, гордый, обидчивый, подозрительный, отбивающийся от убожества жизни и от своего собственного разнузданного воображения».